Диалог: Я учредил бы, например, громадные финансовые монополии резервуара государственного богатства, от которых все частные состояния зависели бы настолько, что они были бы поглощены вместе с государственными кредитами на другой день после любой политической катастрофы. Вы, экономист Монтескье, звисти значение этой комбинации. Протоколы: Скоро мы начнём учреждать громадные монополии резервуара колоссальных богатств, от которых будут зависеть даже крупные гоевские состояния настолько, что они потопнут вместе с кредитом государства на другой день после политической катастрофы. Господа экономисты, здесь присутствующие, взвести ко значению этой комбинации. И так далее. Макеавелли заменили главами жидомасонов, к его соображениям добавили несколько деталей, центральной из которых был план сионизма внедриться в иерархию католицизма и свергнуть с престола Папы Римского. Но эта деталь осталась малозаметной среди всей массы интересных наблюдений и мыслей о политике Мориса Жоли. Многие из размышлений Жоли действительно реализовалось на практике в течение XX века. Политики и экономические стратегии испытали на своих государствах все возможные комбинации средств достижения цели. И всем, кто ознакомился с протоколами, казалось, что это же домосоны вверх для мир в печину хаоса и террора. Как пишет английский историк Норман Конс в своём исследовании истории протоколов, благословение негеноцид. Миф о всемирном заговоре евреев и протоколах сионских мудрецов в кавычках. Жестокая ирония судьбы заключается в том, что блистательные, но давно забытые защиттели либерализма послужили основой для кошмарно написанной реакционной голиматии, которая ввела в заблуждение весь мир. Она действительно ввела в заблуждение весь мир. Протоколы произвели сильное впечатление на царя Николая II. На полях прочитанной им рукописи он оставил пометки: "Какая глубина мысли, какое точное выполнение своей программы". Наш 1905 год точно под держиорством мудрецов. Не может быть сомнений в их подлинности. Всюду видна направляющая и разрушающая рука еврейства. Для царя всё выглядело так, будто русский народ поднимает на революцию не нищита и голод, а сам дьявол через своих агентов революционирует в жедомасонов. Столыпин приказывает провести секретное расследование происхождения протоколов. Дознание да устанавливает их подложность. Столыпин докладывает об этом царю. Царь испытал ещё одно нервное потрясение, тем не менее это не изменило его взглядов на мир. Идея борьбы с мировым заговором жедомасонства осталась для него священной. На докладе националистов о возможности использования протоколов в антиеврейской пропаганде он писал: "Протоколы изъять нельзя, чистое дело защищать грязными способами". Ещё в 1906 году существовал проект министра иностранных дел графа Ламсдорфа, согласно которому Россия, Германия и Ватикан должны были предпринять совместные действия против Всемирного еврейского союза. Так Союз русского народа был одной из сил, формировавших внешнюю политику России. И внешняя политика России была подчинена идее борьбы с иудаизмом соством. В секретном меморандуме, предложенном на рассмотрение царя, Ламсдорф доказывал, что либеральные реформы являются одной из угловых сионизма против России. На полях этого документа Николай II наложил свою резолюцию: "Переговоры начать немедленно. Я целиком разделяю выраженное здесь мнение".